Накормила ее с детишками до отвала, Насыпала полмешка пшеницы И отдала корзинку яиц. Да еще и спасибо, говорит. Нет, надо поскорее уходить. А еще, говорят, казачки злые. Если все такие же злые, То, может быть, Егору и правда Наняться в этот колхоз кузнецом. И место здесь красивое, дон. Но пока нужно по-добру, по-здорову Отсюда убираться, Пока не кончилась эта сказка. Поднимая с земли ползунка, Шелоро лишь слегка щелкнула языком, и вся стайка ее грачат так и выпорхнула за ворота на улицу. — До свидания. Счастливо тебе оставаться. — До свидания, до свидания, — говорила женщина, помогая ей получше умастить перекинутый через плечо перевязанный надвое мешок с зерном. — Как же ты с ним и с детем на гру пойдешь? — Может, подсобить тебе? Нет, не надо, своя ноша не тянет, — отказывается Шалуро, а корзинку Егорка с Таней вдвоем понесут. Уже у калитки ее догоняют слова женщины. Еще, Шалуро, чуток подожди! Шалуро невольно вздрагивает, оборачиваясь. Почти суеверный ужас охватывает ее, откуда этой женщине может быть известно ее имя и до этого она, значит, неспроста отгадала, как зовут ее мужа и детей. Шелуро привыкла к тому, что доверчивые люди верят ее отгадываниям их прошлой, настоящей и будущей жизни, а тут оказалась ее собственная жизнь, известна этой женщине, с которой она встречается впервые. Тем временем эта женщина уже и поднялась по ступенькам к себе в дом и вернулась с чем-то в руках, завернутым в бумагу. «А это для твоих, тани с Егоркой, формочки, когда они в школу пойдут». И виновата добавляет, «Конечно, не новые, но еще хорошие. Это у меня осталось от моих Нюрой и свани еще с тех пор». Но тут она, очевидно, обо всем догадывается по лицу Шалуро и спохватывается. «Ах ты, Господи! Да ты, кажется, испугалась, Шалуро! Это я, дура, виновата! Ты-то меня не знаешь, а я тебя видела!» когда приезжала к вам в поселок и попала к вам в клуб. Я тебя теперь не забуду, шалоро И все-таки Шеллоро еще долго потом оглядывается и почти рысью взбирается со своей ношей по склону в степь, где ее ждет Егор. «Тебе, мама, не спится?» «Не спится, Нюра. А может быть, мне теперь обо всем Ване написать?» Нет, мама, В письме вот так сразу об этом нельзя. Ну, сама по суде. получит он письмо, и вдруг так сразу и прочитает, что ты ему не родная мать. Об этом в письме нельзя, это надо как-то не так объяснить. Может быть, даже лучше, мама, если я сама за это возьмусь, когда опять поеду проведать его в этом месяце. А то еще, может, он и раньше сам к нам заявится. У них тут где-то близко учения должны быть». Но только он мне сказал, что это военная тайна. «Ты, Юра, права. Что бы я без тебя делала? А все-таки, может быть, мне легче будет в письме? Но как это я ему в глаза скажу, что он мне не сын?» «Как же мама не сын, если он такой же сын, как родной? Даже еще роднее должен быть для тебя, чем я, потому что ты столько натерпелась из-за него. Нет, нет, не говори. Я же знаю, что ты любишь меня». Но мне и самой теперь, Ваня, после того, как ты рассказала, как ты еще роднее стал. А вот Будулаю, мама, ты обязательно напиши. Он же так ничего и не знает, а время идет. Напиши ей про то, как ты по всему правому и левому берегу Дона искала его, и как нашла, и потом... Ты, Юра, думаешь, это будет хорошо, если я ему сама напишу? А ты думаешь, что лучше, когда два человека давно уже любят друг друга и сами же как будто этого стыдятся? Он ведь там все еще думает, что ты по-прежнему боишься его и не знает ничего. А время, мама, идет. Да, да, Нюра, идет. Если ты говоришь, что это надо, то я ему теперь же напишу, сегодня ночью. А завтра утром письмо уже уйдет. Все равно... В эту ночь я не буду спать. Господи, я, Нюра, и сама не знаю, что это такое творится со мной. Ты меня, пожалуйста, прости, я ведь уже не девочка, а как будто с ума сошла. Открой, Нюр, окно. Смотри, какой по дону большой пароход идет, сколько разных огней. И молодой месяц уже прорезался над островом, видишь?»